Глава 38. Озеро Мона, упрощенная головомойка, опрометчивый поступок нашей собаки и его последствия, не вода, а щелок, диковинная фауна озера, даровая гостиница, несколько преувеличенные, несколько преувеличенные сведения о климате. Озеро Моно лежит в мертвой, голой, отвратительной пустыне, 8 тысяч футов над уровнем моря, и окружено горами высотой в 10 тысяч футов, вершины которых всегда окутаны тучами. Это безмолвное, безлюдное, безотрадное озеро, угрюмый житель самого угрюмого места на земле, не блещет красотой. Окружность его миль 100 вода скучного сероватого цвета, в середине торчат два острова, или вернее, островы. Складки растрескавшейся обгорелой, испученной лавы, похороненные под пеленой пемзы и пепла, под серым саваном мертвого угасшего вулкана, чей обширный кратер захвачен и пленён озером. Глубина Моно 200 футов, и его ленивые воды так насыщены щёлочью, что стоит раза два окунуть в него и отжать самую заношенную рубашку, и она кажется не менее чистой, чем если бы побывала в руках искуснейшей прачки. Пока мы жили на его берегах, стирка не затруднявала нас. Мы привязывали накопившееся за неделю бельё корме нашей лодки, отъезжали на четверть мили, и дело с концом, оставалось только отжать его. Достаточно было смочить голову и слегка потереть, чтобы белая пена поднялась на три дюйма. Вода это не полезна для ушибов и ссадин. Пример тому наша собака. На ее коже было много болячек, больше болячек, чем в здоровых мест. В жизни не видел такого у пса. Однажды, спасаясь от мух, он прыгнул за борт. Но это оказалось ошибкой. С таким же успехом он мог бы кинуться в огонь. Щелочная вода впилась во все болячки сразу, и он на хорошей скорости двинулся к берегу. При этом он лаял и повизгивал и подвывал, и к тому времени, когда он выбрался из воды, на нем не осталось живого места, ибо изнутри он весь облез от натуги, а снаружи его начисто ободрал щелочь, и, вероятно, он горько сожалел, что ввязался в такое дело. Он бегал и бегал по кругу, рыл когтями землю, хватал лапами воздух, кувыркался то через голову, то через хвост с поразительным искусством. Эта собака, вообще говоря, не отличалась экспансивностью. Напротив, нрав у нее был степенный, скорее, и у, и уравновешенный, и я еще ни разу не видел ее такой оживленной. В конце концов, она пустилась через горы со скоростью, как мы прикинули, миль этак 250 в час, и, видимо, бежит и поныне. Это произошло 9 лет тому назад. Мы каждый день поджидаем ее, не вернутся ли хоть то, что от нее осталось. Белый человек не межит... Белый человек не может пить воду из озера Мона, потому что это чистейший щелок. Говорят, что окрестные индейцы иногда пьют ее. В этом нет ничего невероятного, ибо все они лгуны чистейшей воды. За этот каламбур дополнительная оплата будет взиматься только с тех, кто кому потребуется объяснение его. Он получил высокую оценку нескольких умнейших людей нашей эпохи. В озере Мона нет ни змей, ни рыб, ни лягушек, ни головастиков. Словом, ничего такого, что скрашивает человеку жизнь. Миллионы диких уток и чаек плавают на его, на его поверхности. Но ни одна живая тварь не дышит под нею, кроме перистого белого червя длиной в полдюйма, похожего на кусок разлохмаченной белой нитки. Если вытащить здесь галлон воды, в нем окажется до 15 тысяч этих червей. Они придуют воде серовато-белый оттенок. Есть еще мухи, похожие на наших комнатных мух. Они садятся на берег и поедают выброшенных водой червей. И в любое время можно видеть целый мушиный пояс шириной в 6 футов и толщиной в дюйм, который полностью охватывает все озеро. Мушиный пояс длиной в 100 миль. Если бросить в них камень, то они взлетают таким густым роем, что кажется плотной тучей без просветов. Их можно держать под водой сколько душе угодно, они не обижаются, напротив, гордятся этим. Когда их выпустишь, Они выскакивают на поверхность сухие, как, как отчет бюро патентов, и удаляются столь невозмутимо, словно их нарочно обучили этому фокусу, дабы доставить человеку обогащающее ум развлечения. Проведение ничего не оставляет на волю случая. В хозяйстве природы все имеет свое надлежащее место, свою роль и свое дело. Утки поедают мух, мухи поедают червей, индейцы и первых, и вторых, и третьих, дикие кошки поедают индейцев, белые поедают диких кошек, И таким образом все чудесно на этом свете. От Узермона до океана сотни миль по прямой, и между ним и океаном не одна горная цепь, и однако тысячи чаек каждый год прилетают сюда класть яйца и выводить птенцов. Появились они вдруг в Канзасе, мы, кажется, и то меньше удивились бы. И по этому поводу я хочу указать еще на один пример, свидетельствующий о мудрости природы. Так как острова в этом озере всего лишь огромные глыбы застывшей лавы, занесенные пеплом и пемзой, без намека на растительность и без какого бы там ни было топлива, а яйца чаек абсолютно бесполезная вещь, пока их не сваришь, природа создала на том острове, что побольше, нестекамый источник крутого кипятка. И в 4 минуты можно приготовить яйца, такие же крутые, как любое мое суждение за последние 15 лет. В 10 шагах от горячего источника находится холодный ключ. Вода его приятна на вкус и полезна для здоровья. Итак, на этом острове нам было обеспечено бесплатное питание и даровая стирка. Если бы природа пошла еще дальше и предоставила нам симпатичного портье американского отеля, который ворчит и огрызается, и не знает ни расписания, ни маршрута поездов, не знает вообще ничего и очень гордится этим, то, лучшим, то о лучшем я бы и не мечтала. С полдюжины горных ручейков вливается в озеро Мона, но ни единой капли воды не вытекает из него». Уровень его никогда не повышается и не опускается, и куда оно девает излишек воды, это мрачная кровавая тайна. На побережье озера Монна всего лишь два времени года, а именно, конец одной зимы и начало следующей. Я много раз видел в Эсмеральде, как в 8 часов знойного утра термометр показывал 90 градусов, а к 9 часам вечера наваливало снегу на 14 дюймов, и этот же термометр помещений падал до 44. В городке моно снег при благоприятных условиях, едет в течение всего года, по меньшей мере раз в месяц. Летом погода такая неустойчивая, что дама, которая, отправляясь в гости, хочет оградить себя от неприятных сюрпризов, берет в правую руку веер, а в левую лыжи. 4 июля торжественное шествие обычно засыпает снегом. И будто бы, когда заказывают порцию бренди, буфетчик откалывает ее топором и заворачивает в бумагу, словно сахарную голову. Еще говорят, что все старые пропойцы здесь беззубые, от того, что всю жизнь грызут коктейль из джина и пунш, Джина и пунш из бренди. Я не ручаюсь за достоверность этого сообщения, за что купил, за то и продаю. Но, по-моему, тот, кто способен, не надорвавшись, поверить ему, может купить его без опаски, хуже не будет. Другое дело снегопад 4 июля. Тут уж недоподлинно известно, что это правда».